Пришлый люд, бродивший в ту пору по улицам макондо должен был колокольчиком уведомлять больных, что идет здоровый человек. Пришельцам не давали ни есть, ни пить во время пребывания в городке, ибо никто не сомневался, что зараза передается только через рот, и что всякая еда и питье заражены бессонной болезнью. Таким образом, эпидемия ограничилась одним макондо Карантин оказался таким действенным, что в один прекрасный день все стали воспринимать чрезвычайное положение как жизнь вполне естественную, которая вошла в свою колею, работа снова наладилась, и никто не вспоминал о никчемной привычке спать. Можно ли было подумать, что именно Аурелиана найдет способ надолго уберечь сограждан от провала в памяти? Открытию помог счастливый случай. Аурелиана, одним из первых поддавшейся бессоннице, в совершенстве овладел ювелирным искусством. Однажды он искал маленькую наковальню, которой пользовался для ковки металла, и не мог вспомнить, как она называется. Отец напомнил «Опора». Аурелиана написал название на клочке бумаги и приклеил к наковальне «Опора». Теперь он был уверен, что всегда будет знать это слово. Ему и не представлялось, что это было лишь первым симптомом опасного осложнения, ибо специальный термин — «не грех и забыть». Но несколько дней спустя он обнаружил, что никак не может припомнить название почти всех остальных лабораторных предметов. Тогда он прилепил на них нужные наклейки, и стоило только взглянуть на ярлык, как сразу делалось понятно, что это за штука. Когда отец с тревогой сказал ему, что забыл почти все, даже самые сильные впечатления детства, Аурелиано сообщил ему о своем методе. И Хосе Аркадио Буэндия стал навешивать ярлыки на все домашние вещи, а потом ввел эту практику и во всем городке. Он взял чернила и пометил кисточкой каждый предмет. Стол, стул, часы, дверь. Стена, кровать, кастрюля. Пошел в кораль и разрисовал всех животных и растения. Корова, козел, свинья, курица, маниока, банан, маланга. Мало-помалу, отдавая должное беспредельным возможностям забвения, он понял, что может наступить день, когда, знакомясь с вещами по названиям, не будешь знать, для чего они предназначены». Тогда он стал давать краткие, но доходчивые объяснения. Дощечка с надписью, повешенная им на шею корове, может служить типичным примером того, как жители макондо пытались бороться с забывчивостью. «Это корова. Ее надо доить каждое утро, чтобы иметь молоко. А молоко надо кипятить, вместе с кофе, чтобы получился кофе с молоком. Так они жили в ускользающей действительности, которая на мгновение останавливалась словами, чтобы тут же бесследно исчезнуть, как только забудется смысл написанного.